«Думаю, что могу», — промолвил адвокат. «А что, если теперь, когда семьи уже больше нет, эти воспоминания заставят вас страдать? Они утешают меня, утешают и поддерживают. Благодаря им я проникаюсь чувством собственной значимости. Они вселяют в меня надежду на будущее и дают убежище». Неужели вы ничего не понимаете? Ведь как только вас переделают, вам уже не понадобится никакого утешения, никакого чувства собственной значимости. Вы станете новеньким с иголочки. У вас в основных чертах останется только сознание собственной личности. Этого они не могут вас лишить, даже если захотят. Вам не о чем будет сожалеть. Вас не будут преследовать чувства неискупленной вины, не будут терзать неудовлетворенные желания. Бередить душу старые привязанности? «Я должен остаться самим собой», — упрямо заявил Ричард Дэниел. «Я познал смысл жизни и то, в каких условиях моя собственная жизнь имеет какое-то значение. Я не могу смириться с необходимостью стать кем-то другим». «Вам жилось бы гораздо лучше», — устало сказал адвокат. «Вы получили бы лучшее тело, лучший мыслящий аппарат, вы стали бы умнее». Ричард Дэниел поднялся со стула. Он понял, что без толку теряет время. Вы не донесете на меня? – спросил он. Ни в коем случае, ответил адвокат. Что касается меня, то вас здесь нет и не было. Благодарю вас, – произнес Ричард Дэниел. Сколько я вам должен? Ни гроша, – ответил ему адвокат. Я не беру гонорар с клиента, в котором перевалило за 500». Последнее, конечно, было сказано в шутку. Но Ричард Дэниел не улыбнулся, ему было не до улыбок. У двери он обернулся. «Для чего?» — хотел было он спросить. «Для чего нужен такой нелепый закон?» Но ему нет за чем было спрашивать. Не так уж трудно было догадаться. Он знал, что всему причиной человеческое тщеславие. Человек мог прожить немногим больше ста лет, и поэтому такой же срок жизни был установлен для роботов. Но, с другой стороны, робот был слишком дорог, чтобы после ста лет службы его просто-напросто списать в утиль, и был издан закон, по которому нить жизни каждого робота периодически прерывалась, и таким образом человек был избавлен от унизительного сознания, что его верный слуга может пережить его на несколько тысяч лет. Это было нелогично, но люди всегда были нелогичны. Нелогичны. Но добры, добры. Во многом и по-разному. «Иногда они были добры, как Барингтоны, подумал Ричард Дэниел. «Шестьсот лет неиссякаемой доброты». Это была достойная тема для размышлений. Они даже дали ему двойное имя. В нынешние времена мало кто из роботов имел двойное имя. И это было знаком особой любви и уважения».